Сван хотел уже идти домой, но в то время, как он направлялся к выходу, генерал де Фробервиль поймал его и попросил познакомить с госпожой де Камбремер. Так что ему пришлось возвратиться и искать молодую женщину. А вы знаете, Сван, я предпочёл бы быть мужем этой женщины, чем быть зарубленным дикарями. Что вы на это скажете? Эти слова быть зарубленным дикарями больно вонзились в сердце Свана. Тотчас же он почувствовал потребность продолжать разговор с генералом. «Да», — сказал он ему, — «сколько прекрасных жизней было загублено таким образом. Ну, хотя бы, например, этот мореплаватель, останки которого были привезены Дюмон Дурвилем, Ла Перус». Сван сразу наполнился счастьем, как если бы он заговорил об Адетте. «Прекрасный он был человек, и очень меня интересует этот Лаперус», прибавил он с меланхолическим видом. «О да, конечно, Лаперус», — сказал генерал. «Это очень известное имя. В честь его названа улица». «Вы знаете кого-нибудь на улице Лаперус?» — спросил Сван в крайнем возбуждении. «Только госпожу де Шанлево, сестру этого славного парня Шоспьера, Несколько дней тому назад она дала очень милый вечер со спектаклем. Этот салон станет очень элегантным, вы увидите. Ах, она живёт на улице Лаперус? Это симпатично. Я очень люблю эту улицу. Она такая мрачная. Что вы говорите? Вы, вероятно, давно там не бывали. Сейчас она совсем не мрачная, весь этот квартал теперь перестраивается. Когда Сван представил наконец господина де Фробервиля, госпоже де Камбремер младшей, то это последняя, так как она слышала впервые фамилию генерала, изобразила на лице своём радостную и удивлённую улыбку. Какой приветствовала бы его в том случае, если бы в её присутствии никогда не произносили другой фамилий. Ибо не будучи знакомой со всеми друзьями своей новой семьи, Она принимала каждое лицо, которое ей представляли, за одного из таких друзей. И думая, что она выказывает большой такт тем, что делает вид, будто столько слышала о нём после своего замужества, она нерешительно протягивала руку, желая показать таким образом привитую ей воспитанием сдержанность, которую ей приходилось преодолевать. И в то же время невольную симпатию с торжеством бравшую вверх над сдержанностью. Вследствие этого родители ее мужа, которых она и до сих пор считала самыми блестящими представителями французской знати, объявили ее ангелом. Тем более, что давая согласие на женитьбу своего сына на ней, они предпочитали делать вид, будто ценят главным образом привлекательность ее душевных качеств, а вовсе не ее большое преданное. «Сразу видно, что вы музыкантша в душе, сударыня», сказал ей генерал, намекая на инцидент с колпачком для свечки. Тем временем концерт возобновился, и Сван увидел, что ему не уйти теперь до конца нового номера программы. Ему было очень тяжело оставаться в заперти среди этих людей, глупость и уродство которых поражали его тем более болезненно, что, не зная о его любви, неспособной, если бы даже они о ней знали, проявить к ней интерес и отнестись к ней иначе, чем с улыбкой, как к ребячеству, или с сожалением, как к безрассудству, люди эти побуждали Свана представлять ее себе в виде некоего субъективного состояния, существовавшего только для него, и чья реальность не подтверждалась ему ничем извне. Он страдал особенно сильно, до такой степени, что сам и звук инструментов вызывал в нём желание кричать от необходимости продолжать своё заточение в этом месте, куда ад это никогда не придёт, где никто, где ничто её не знает, где не было ни малейших знаков её присутствия. Но вдруг она как бы вошла, и это появление причинило Свану такую мучительную боль, что он должен был поднести руку к сердцу. Дело в том, что скрипка взяла ряд высоких нот и остановилась на них как бы в ожидании, ожидании во время которого она не переставала тянуть эти ноты с таким исступлением, словно она уже заметила приближение предмета своего ожидания.